Глава шестнадцатая Сцена была короткой и бурной. Я не хочу ехать в Дармштадт. Не хочу жениться на принцессе Алисе. И вообще не хочу царствовать. Я люблю другую. Ники впервые посягнул на непререкаемый авторитет грозного отца. Как, что ты сказал, Ники? «Ты верно сошел с ума!» — всплеснула руками императрица, в то время как царь против обыкновения молчал и только мрачно смотрел на сына. — Мне не нравится Алиса, — упрямо твердил цесаревич. — Она слишком умная и холодная. Он отвернулся и едва не плача добавил. — И она выше меня на целую голову. — Эх ты! — государь не договорил, едва сдержавшись, от крепкого мужицкого слова, и внезапно схватился за виски, чувствуя нестерпимую боль. У него носом хлынула кровь. — Сашка, мой дорогой, единственный, что с тобой? — кинулась к нему царица, бросив наследнику, — ты можешь уйти. Примчался личный врач императора, старик Гирш, и предписал постельный режим. Когда супруги остались одни, Александр Александрович тихо сказал, — Нет, ни Ники, ни Жорж. Не годятся в самодержце, И почему Мишка так мал? Сколько можно ожидать его совершеннолетия? Припадок, случившийся с Александром Третьим в сентябре 1893 года, оказался дальним предвестником его смертельной болезни. Впрочем, никто еще не мог провидеть этого. Быть может, лишь инстинкт торопил теперь императора и царицу согласиться с престарелой английской королевой Викторией и женить Николая Александровича на Алисе Гессенской. Как только государь почувствовал себя лучше, он попросил жену «позови Ники». Цесаревич вошел робко, уже раскаиваясь в содеянном и ожидая новой страшной бури. Но против его ожидания отец заговорил кротко, почти жалобно, сынок. Когда я был молод, то тоже желал отказаться от престола. Мне казалось, что я любил другую, и я чувствовал, что не способен править. Тогда у меня произошел очень тяжелый разговор с отцом, твоим дедом. Я поехал в Копенгаген и нашел там счастье с твоей мамой. Наследник долго стоял, не смея поднять глаза на отца, а потом тихо сказал «Хорошо, па, я поеду в Дармштадт».